И я начал свою речь с того, что такой крупный центр еврейских рабочих, и надо признать, бундизмы как Гомель, вправе был получить от такого видного лидера, как Либер, отчёт, как бунт, называвший себя рабочей партией, защищает классовые интересы рабочих. Но такого отчёта мы не получили, потому что гражданин Либер Господа, здесь не как представитель партии, называющей себя рабочий, а как председатель эсеро-меньшевистского блока, поддерживающего реакционное правительство Керенского, правительства буржуазии. Некоторые бундовцы даже гордятся тем, что вот мол наши лидеры, либеры играют большую роль в определении политики временного правительства. Но сознательные рабочие смеются над их жалкой ролью лакеев и прозвали их ледерданами. Здесь, конечно, бунтовцы поднеле любольшой хай, но по шуме вынуждены были замолчать. Это такая же гордость, как у героев, которых талантливо высмеивал народный вейский писатель Шломо Алейх. Когда мещанин, мелкий буржуа, гордится тем, что он породнился с богачом, который самого его шпыняет как лакея, а семью его ещё пуще прежнего прижимает и эксплуатирует, а он мещанин. Всё же продолжает гордиться, что вот мол, где я бываю, с кем дела имею. Дондовцы и их лидеры, в том числе и лидер, породнились с самыми крупными акулами и грязными подонками буржуазного богатого общества да в придачу еще и помещикам-черносотенцам, и стараются изо всех сил доказать, что они достойны их родственникам. Бундовцы и их лидеры докатились до того, что они стали участниками фабрикации обвинений типа черносотенных Бейлиса-Драйфусовских дел на большевиков. Они вместе с грязными клеветниками подняли руку на большевистских вождей пролетариата, тот и поддержали, или некоторые, в лучшем случае, молчаливо постринили грязные клеветнические наветы черносотенцев. Огромщик, разве вам, всем присутствующим, не знакомы все эти приёмы клеветы и навета? Как же вы, гражданин Лидер, и ваша партия дошли до жизни такой? Вы докатились до этого потому, что вы вот уже более 20 лет идёте вместе с экономистами, с меньшевиками, привязав свою колесницу к буржуазному коню, а он идет в упряжке с помещичьим черносотенным коню. Если на заре своего зарождения, в конце XIX века, бунт еще заикался о борьбе с буржуазным сионизмом и играл известную роль в первичной организации еврейских рабочих для борьбы с капиталистами того периода, больше всего в Польше и Литве, то потом, особенно с началом, В 20 веке Бун становится помехой росту и развитию настоящего революционного рабочего движения. Сей своей немарксистской программой, мелкобуржуазной политической линией, Бун мешал большевикам подоматьеврейских рабочих, которые по своей социально-классовой природе интернационалисты. До уровня интернационального рабочего движения стараюсь принижать часть отсталых рабочих до уровня мелкобуржуазно-мещанского национализма. Вместо осуществления великого лозунга великого Маркса «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Бунт повел линию разъединения рабочих разных наций даже внутри одной страны России, тогда как именно в России, где стояла задача свержения такого сильного врага, как царизм, Для то единства рабочих всех наций особенно требовалось. Бонд направил свои силы на освобождение еврейских рабочих от русских и иных, так же как русские, украинские, белорусские и другие социал-националисты, тоже называющие себя социалистами, противопоставили себя пролетариям и социалистам других наций в России. До революции 1917 года бунт был в одном лагере с ликвидаторами, отрицая возможность и необходимость второй революции для свержения царизма. Уже тогда была заложена та позорная капитулянская линия союза с буржуазией,